Глава 14 Почти до утра в доме горел свет. Утром два человека глянули в окно на тусклую морось, две руки потянулись к телефонам. «Свет, предупреди там начальство, что меня не будет, поработаю на удаленке. «Маргарит Санна, Ригер беспокоит. Сегодня работайте без меня». Не дождавшись гудения машины под окном, Ева накинула на плечи теплый халат и вышла в кухню. От влажности и серости за окном стала зябка. Хотелось горячего чая с медом, печенья и глупой книжки. Но экономка может и вовсе не появиться из-за погоды, а с системой отопления девушка еще не разобралась. Зато кухня была доступна. Пока закипал чайник, Евдокия бездумно смотрела в окно, вновь и вновь переживая события вчерашнего вечера. Может быть, она зря согласилась на этот брак? Как жить рядом с человеком, которому неинтересна и не нужна». Из горьких мыслей девушку вырвал телефон. «Алло, Станислав?» Внезапно день стал не таким уж мрачным и серым. «Ты приехал? Ой, как здорово!» Радуясь внезапному приезду троюродного брата, Евдокия забылась и пригласила его приехать. «Хотя, знаешь, ты дом не найдешь. Давай такси закажу». Закончив разговор в гораздо более веселом настроении, чем была, Ева повернулась к давно шумящему чайнику и увидела, что у стола стоит Саша в похожем теплом халате. «Привет», — выдавила она, смущаясь от неожиданности. «Доброе утро». Жених открыл холодильник, высматривая себе что-нибудь на завтрак. Потом небрежно спросил. «У нас будут гости?» «Гость». Ева взялась за чашки, чтобы скрыть волнение. «Стас приехал. Мой кузен. Точнее, троюродный брат мамы. Мы редко видимся, так что я пригласила его заехать к нам на обед». «Ок, твои родственники, это даже неплохо. У нас здесь очень тихо». Ровно сказал Саша перед тем, как заглянул в холодильник. Пока я его думала, что можно рассказать о родственнике, дабы предвосхитить знакомство мужчин, жених нашел паштет и с сомнением смотрел на него». Девушка подвинула к нему вторую чашку и пакет с хлебом. «Ты не будешь возражать, если он задержится у нас. Родители Стаса живут в другом городе, не хочется отправлять его в гостиницу. Если тебе так хочется, я не против». Саша пожал плечами, только Ева все равно ощущала некоторое напряжение с его стороны. Неужели слухи о похождениях Станислава дошли до родителей Саши? Впрочем, может быть, это просто инстинкты, какой мужчина был бы рад увидеть в доме неожиданного гостя. Стараясь замять неловкость, она быстро накрыла стол и сама с удовольствием пригубила чай, а Саша все смотрел на нее странным изучающим взглядом. Они выпили ароматный напиток, съели бутерброды и занялись насущным. Жених пошел включать отопление. Невеста дозвонилась до экономки и попросила ее прийти и принести продукты для обеда и ужина в расчете на прибытие гостя. «Мария!» так звали экономку, появилась быстро. И некоторое время женщины обсуждали меню и рецепты, по которым привыкла готовить Евдокия. Если была возможность, она предпочитала запеченные и приготовленные на пару блюда, компенсируя свою любовь к сладкому кофе. Около двух часов дождь прекратился, выглянуло солнце, и Ева ушла к себе переодеться к приезду гостя. Утка с яблоками уже томилась в духовке, салаты стояли в холодильнике, а пирог отдыхал под салфеткой. Можно было расслабиться и спокойно принять душ, уложить волосы и нанести легкий макияж. Когда она, вдохновленная собственным преображением из утреннего мерзнущего зверька в очаровательную куколку, спустилась вниз, ее поджидал сюрприз. Стас и Саша сидели в холле, потягивая аперитив, а экономка позванивала приборами в столовой, заканчивая сервировку. «Ивка!» – увидев ее, Стас встал и привычно раскинул руки. Ева слетела с лестницы и запрыгнула на него, цепляясь за мощную шею мужчины. Он сгреб ее в охапку и покружил, чмокнул в обе щеки, а потом поставил на ноги и чуть отстранил на вытянутых руках. По-моему, ты стала еще лучше, заявил он. Спасибо за комплимент! Звонко рассмеялась Ева. А ты, кажется, еще подкачался. Скоро в дверь будешь боком проходить. Они весело обменивались привычными шутками, комплиментами, подколками, не замечая, как мрачнеет и замыкается Саша. Жених вообще разговаривал односложно, зато внимательно наблюдал за гостем и своей невестой. Ева смущалась от его пристального взора, а Стас, наоборот, шутил и намекал еще тоньше. Когда гость отошел к окну, рассматривая вид, жених наклонился к невесте и прошептал. «Ты знаешь...» что твой кузен собрал все юбки отсюда до Берлина. Ева вспыхнула. Она знала, почему Стас прослыл ловеласом, но чувствовала в себе желание защитить старого друга. Знаю. Но это все неправда. Ну-ну. Саша вернул себе исходное положение и вновь подозрительно посмотрел на Стаса. Разговор о погоде, природе и пользе путешествий тянулся уже почти час, когда грохот упавшей вилки напомнил всем про обед. Точнее, ранний ужин. Станислав легко поднялся и повел Евдокию в столовую, рассказывая, как ему понравился дом. «Саша показал мне первый этаж. Должен сказать, удивительно гармоничное строение». Друг подмигнул ей. «И весьма располагающая к активной личной жизни». Ева сделала вид, что не заметила намека на раздельные половины. «В мире состоятельных людей встречаются разные тараканы. Главное — соблюсти внешние приличия». «О да, ты прав. Просто удивительно приятный дом». Улыбнулась она, покачивая туфелькой. «Правда, кое-что тут недоработано. Но, думаю, со временем мы это исправим. На втором только спальни и бальный зал. Тут девушка обернулась к мрачному жениху. Саша предлагает превратить его в спортивный». Стас усмехнулся и плотнее приобнял ее за талию. «Зачем тебе спортзал? Такая красавица должна танцевать на паркете». Многозначительная пауза и, наконец, самым достойным». Девушка, посмеиваясь, покачала головой. «Стас, не надейся, браки между родственниками запрещены». «Это у нас мы родственники», — немедля парировал гость. «А в Европе и двоюродные прекрасно сочетаются браком, а уж троюродные и вовсе законная добыча. Не так ли, Саша?» «Так». Жених хранил спокойную физиономию, Но его нордический взгляд, казалось, выбивал из спины Стаса куски льда. Холодный взгляд будущего мужа заставил увять улыбку Евы. Стас, однако, сделал вид, что ничего не заметил и поддержал шутку. «Не хотите танцев? Тогда сразу сделайте бассейн со стеклянной крышей. Писк моды! Гости будут в восторге!» В ответ Саша позволил себе легкую насмешливую улыбку и пристальный взгляд на ладонь гостя, лежащую Натальи Евы. Девушке стало неудобно и непонятно, с чего это жених ревнует ее к старому другу, родственнику и вообще к мужчине. Неужели Саша запал на Стаса? Кузен тоже с недоумением поглядывал на сестру ее жениха. Странные отношения, не поцелуя при встрече, не теплых слов, а смотрят так, словно хотят дыру в друг друге просверлить. Может, у них ссора, и он слегка не вовремя? Паузу заполнила экономка. Евдокия Андреевна, горячее сразу на стол подавать или после закусок? Девушка глянула на мужчин и решила. Подавайте все сразу, Мария, и можете идти, мы долго просидим. Женщина кивнула и быстро заставила стол тарелками и сутками. Мужчины сели за стол, и на короткое время воцарилось перемирие, Оба явно ценили хорошую еду и умели наслаждаться вкусом. Его с удовольствием ела утку, пробовала закуски и салаты, а сама из-под тяжка наблюдала за мужчинами, стараясь проверить свою догадку. Саша и Стас молча ели, аккуратно пользуясь приборами, не забывая похвалить экономку, перекинуться парой слов о погоде и красоте хозяйки дома. В общем, идеальные собеседники. И все же в воздухе висела недосказанность. Когда дело дошло до десерта, Евдокия уже не знала, что и думать. Стас откровенно ухаживал за ней, целовал ручки, говорил комплименты, бросал томные взгляды, вызывая у Саши приступы каменного равнодушия пополам с нервным тиком. Не выдержав напряжения, девушка предложила пройтись по территории, осмотреть сад и постройки. Как она и ожидала, Саша с ними не пошел. А Стас моментально начал задавать вопросы. Ива, что у вас случилось? Ты меня прости, наверное, мне не стоило приезжать, но ощущение, что вы поссорились. Не бери в голову, неловко отмахнулась Ева. Тебе я всегда рада, а трудности временные. Родители допекли нас со свадьбой. Стас пристально посмотрел на подругу детства и недоверчиво покачал головой. Ивка, ты ее лишь. Стас, не надо. Девушка слегка поморщилась, но попросила вполне серьезно. «Брак убыть, и ты это знаешь. Если мы тебя напрягаем, можешь съехать к Лизе». Кузен фыркнул. Формалистка и зануда старшая сестра Евдокии умудрялась построить всех обитателей своего дома, от котов до родителей мужа. Ее ценили в семье, но даже мама с папой предпочитали в случае необходимости заночевать в отеле. «Увы, тебе от меня не избавиться». «Но если твоему жениху надо будет что-то объяснить, обращайся». Стас подмигнул, все так же озорно, как в детстве, и Ева рассмеялась так же светло и легко.